Глава 16. Искать пришлось долго. В кабинете декана не оказалось. Старая ведьма-секретарь окинула меня строгим взглядом, но проклятие кидать не стала. Ограничилась лишь одной фразой, произнесенной менторским тоном. В мое время, мисс Флоу, девушки не искали мужчин, а ждали, когда те придут за ними. «Да, вы, например, до сих пор ждете», — отозвалась я, слишком уставшая, чтобы сохранять вежливость. Ведьма возмущенно подскочила на стуле. Сквозь тщательно нанесенную иллюзию проступило сморщенное старушечье лицо. Она хотела достойно ответить, но до меня донеслось лишь шипение. Очередное проклятие полетело в мою сторону и отскочило. Я не стала проверять, долетело ли оно до ведьмы. Выскочила в коридор и направилась к гроту. Там Ройса тоже не было. Во всяком случае, я долго простояла около иллюзий, но никто не вышел мне навстречу. Прекрасно понимая, что могу весь вечер провести в поисках магистра, я все-таки направилась в кампус. Перчик встретил меня укоризненным мяуканьем. «Мари!» – поддержал его черепушка. «Прекратите все!» – строго приказала я и взглянула на отражение. Оно недовольно кривилось. «Все трое. Я взрослая самостоятельная женщина». «Мемента!» – подхалимски заявил черепушка. Перчик фыркнул. А отражение явно закатило глаза. Я пожала плечами и направилась на кухню. Заварила крепкий чай и устроилась на диване, завернувшись в теплый плед. Перчик все-таки сменил гнев на милость, потому что прыгнул на диван, уютно устраиваясь под боком, и заурчал. Я начала поглаживать его по огненно-рыжей шерсти. Камни на браслете моментально вспыхнули, кроме одного, треснутого. Кот замолчал и недовольно повел ушами, словно ругая за недоверчивость. «Да вытащу я его завтра. Вытащу!» — пообещала я Перчику. Тот, распушив усы, фыркнул, давая понять, что не поверил ни одному моему слову. А я вновь начала почёсывать его. Кажется, я даже задремала, потому что меня разбудил громкий стук в дверь. Я открыла глаза и застонала. Мышцы затекли, и любое движение доставляло мучительную боль. Вдобавок по телу начали бегать мурашки. Противные болезненные покалывания, заставляющие морщиться. В надежде, что это пришел мой декан, я стиснула зубы и направилась к двери. Открыла. На пороге стояла адептка. Я узнала ее почти сразу. с курсница стеормага. А значит, моя подопечная. Я молча уставилась на девушку, которая стояла на пороге. Она опустила глаза, делая вид, что рассматривает неровно положенную плитку на полу. Судя по всему, юному созданию было очень неудобно тревожить куратора в такое время. Я на всякий случай взглянула на часы. Стрелки показывали 10 вечера. Перчик, вальяжно спрыгнувшись с дивана, подошел ко мне и вдруг зашипел. Адептка ойкнула, а я подхватила кота на руки и отнесла в спальню. «Веди себя прилично». Я закрыла дверь и вернулась к входу, вернее, к адептке, все еще стоявшей на пороге моего скромного жилища. Девушка все мялась, и я решила ей помочь. Что-то случилось? Да, то есть нет. То есть, понимаете, я не знала, к кому идти. Декана нет, а они взяли Ланса. Кто они? Все-таки я зевнула, судорожно пытаясь вспомнить, кто такой этот Ланс и как он выглядит. Эти, из департамента. Адептка подняла на меня глаза, полный слез. Его арестовали? И посадят в тюрьму? Не думаю. Я снова зевнула и, с сожалением взглянула на недопитый чай. Похоже, девица просто так не отстанет. и мне придется сходить с ней и выяснить, зачем Дориан решил задержать мальчишку в такое время. Конечно, можно было отправить девицу домой и подождать до утра, но ведь она все равно будет пытаться воззвать к моему человеколюбию. К тому же я была их куратором». «Кстати, а почему его задержали?» – поинтересовалась я. Адептка прикусила губу и испуганно оглянулась. «Если не скажешь, я не смогу помочь», – достаточно жестко произнесла я. Даже неприятно пощипывающие кожу мурашки, которые до сих пор кололи в затекших мышцах, испугались моего тона и пропали. А девушка вздрогнула. «Мы... мы спорили, можно ли пройти мимо кристалла на входе? Ланс все-таки проскочил, а потом...» Она шмыгнула носом. «А потом сотрудники департамента произвели проверку в кампусах», кивнула я. «Кристаллы-то записывающие?» «Да», прошептала адептка. «Интересно, и что теперь от меня требуется?» «Я задала этот вопрос просто так, прекрасно понимая, что интерес девицы к лансу отнюдь не дружеский «Вы не можете попросить отпустить его? Он ничего не знает, честно-честно». Огромные полные слез глаза теперь умоляюще смотрели на меня. Признаться, выглядело несколько театрально, но что не сделаешь ради любимого. «Интересно, она что я готова ради Ройса?» При воспоминании о Декане сердце привычно дрогнуло. «Ладно, пойдем». Смилости велась я. Попытаюсь что-нибудь предпринять. Ой, запястье полыхнуло огнем. Я недоуменно посмотрела на браслет, который мне подарила Эль на удачу. Он почему-то нагрелся и теперь жег кожу. Разбираться было некогда, и потому я просто сняла его. В конце концов, камни накопителя, выданного мне Дориана, были заряжены котом под завязку. Выйдя из кампуса, я направилась к ректорскому крылу, но адептка Лейла Я, наконец, вспомнила ее имя. Остановила меня. Ланса увели вон туда. Она махнула рукой куда-то в сторону. С чего вдруг? Поинтересовалась я, судорожно припоминая, есть ли в указанном направлении какие-то постройки. Там раньше была тюрьма, пояснила она. Когда это? Раньше. Лейла снова неопределенно махнула рукой. В те времена, когда эта земля принадлежала герцогу Нортлендскому. а протянула я. «Наверняка и пыточные там есть». «Пыточные?» – ахнула адептка. Глаза вновь наполнились слезами. А я представила зловеще усмехающегося Дориана в тёмном балахоне с раскалёнными клещами в руках. Получалось образно. «Я не думаю, что твоего ланса будут пытать», – успокоила я адептку. и для начала предлагаю всё-таки зайти в учебный корпус. Но даже если ланса и увели к развалинам, то это делали исполнители». «Без приказа начальника они твоего друга не отпустят». Я решительно направилась к главному корпусу. Там было тихо. Тролль-охранник, сидящий на входе, старательно храпел, и мы беспрепятственно прошли к кабинету ректора. Как я и предполагала, двери оказались закрыты. Я несколько раз подергала их, но безрезультатно. «Мы только теряем зря время!» – истерично воскликнула Лейла. «Ладно, пойдем». Я скривилась, понимая, что от девицы просто так не избавиться. «И мне все-таки придется ночью гулять по развалинам». Девушка радостно устремилась к выходу. Я нехотя последовала за ней. Мы как раз проходили мимо двери кабинета Ройса, когда я увидела свет из-под двери. Сердце забилось сильнее. «Подожди здесь», — приказала я, устремляясь в кабинет декана. «Но Ланс», — законючила девица. «Ланс никуда не денется». Я шагнула за порог. В приемной никого не было. Свет лился из кабинета. охватывая две фигуры, слившиеся в страстном поцелую прямо на пороге. Радужные волосы подруги я узнала сразу. Ройс и Эль. «Только не спи с ним!» всплыла в сознании фраза, которой меня напутствовала когда-то эльфийка. Теперь все встало на свои места. Голова закружилась, а желудок скрутила. Тошнота подступила к горлу. Мне вдруг стало резко не хватать воздуха. «Ройс!» — попыталась прошептать я, но не смогла. Поцелуй становился все более страстным. Пара не отрывалась друг от друга, и я попросту вышла, решив не мешать. Ноги подкашивались, а глаза застилали слезы. «Ну почему это происходит со мной? Сначала Брайан, теперь Ройс. Что во мне такого, что все мужчины бросают меня при первой же возможности?» Задыхаясь от рыдания, я выскочила из здания. Тролль так и храпел и ничего не заметил. А я прошла несколько шагов и прислонилась к холодной стене. не понимая, влага на щеках — это слезы или же капли вновь начавшегося дождя. «Трикс, что случилось?» Рентар склонился надо мной. Сквозь пелену на глазах я с трудом видела его лицо. «Ничего», — с трудом произнесла я, старательно выговаривая каждый слог. Зубы клацали, и слова давались с трудом. «Ровным счетом ничего». Дождь закапал сильнее, потом прекратился. Камни на браслете вспыхнули и потускнили. Амулет разрядился. «Ты вся промокла. Пойдем, я провожу тебя до кампуса». Он заботливо приобнял меня за плечи, отодвигая от стены, повел по дорожке. Я послушно переставляла ноги, решив сосредоточиться на простом. Шаг. Еще шаг. Ройс, наверное, все еще с Эль. Я вспомнила, каким нежным и заботливым он был и споткнулась. Едва не упала, если бы не гном, все еще поддерживавший меня. «Осторожнее, так и нос разбить недолго». Пошутил он, но сразу стал серьезным. «Трикс, все-таки что случилось? Ты сама не своя». Я покачала головой и шмыгнула тем самым носом, который он уберег. «Ладно, пойдем». Поняв, что вразумительного ответа от меня не добиться, Рентар пошел дальше. Меня он не выпустил, и я вынуждена была переставлять ноги, послушно приноравливаясь к его шагам. Должно быть, со стороны мы казались влюбленной парой. Мы миновали учебную часть и направились к кампусам. Звук гонга застал нас на половине пути. «Горгулье!» Гном обеспокоенно взглянул на меня. «Может, переждём?» «Как хочешь. Возвращаться в кампус мне не хотелось. Ночная тьма и дождь были сейчас созвучнее моему настроению, чем сухая квартира и укоризненно мяукущий перчик. «Тогда поторопимся. Мне что-то не хочется раствориться под ядовитыми отходами». Я отстранённо подумала, что для меня, наверное, смерть была бы неплохим выходом, хотя навряд ли декан будет горько рыдать над моей могилой. А еще я не могла бросить кота и черепушку. К тому же на задворках сознания мелькала какая-то мысль, но я все никак не могла за нее ухватиться. В результате я замедлила шаг. Рентар, наоборот, торопился, практически тащил меня за собой и все сильнее сдавливал запястье. Что-то щелкнуло. Браслет расстегнулся и упал в траву. Я метнулась за ним. «Трикс, ты что?» От неожиданности гном выпустил мою руку. «Мой браслет!» Я наклонилась подобрать накопитель, но никак не могла нашарить в мокрой траве. «Оставь!» Достаточно резко приказал Рентар. «Утром найдешь!» Оставлять браслет, выданный Дорианом, не хотелось, но без света мои поиски были безрезультатны. «Ты можешь создать люминель?» спросила я спутника. «Трикс!» почти взревел Рентар. «Горгульи, надо торопиться!» Все еще колеблясь, я посмотрела на небо, оценивая, сколько у нас времени. Тучи были настолько темными, что заслонили горы. И тут я поняла, что не давало мне покоя. «Рин, это ложная тревога!» Я повернулась к гному. «С чего ты взяла?» «Потому что дождь!» Я махнула рукой на тучи. «Горгольи не летают в дождь!» «Откуда ты знаешь?» Читала недавно в одной из книг по истории Севера. «Трикс!» Было видно, что мой спутник еле сдерживается. Давай уберемся отсюда. Я не настолько знаю этих тварей, чтобы рисковать жизнью. Рентар, если боишься, то иди, а я поищу свой браслет. Я вновь наклонилась к траве, всматриваясь в темноту газона. Что-то тяжелое опустилось на меня сверху, а земля вдруг покачнулась под ногами. Голову пронзила резкая боль. Я упала на траву. Последнее, что отпечаталось в угасающем сознании, Лицо ринтара искаженно злобой, и магия все еще светящаяся на его руках. А потом была тьма.